выбрав наугад один из приборов, я отковыряла себе кусок кекса и положила в рот. Вкус был отличным. Но я уже начала понимать, все, что находится на столе, имеет свою цену. Тем не менее, я взяла еще немного. Капра явно с трудом сдерживалась, чтобы не задавать еще вопросы. Какие козыри у меня остались? Возможно, она не знает, что и остальные небелы пропали без вести в баке, одни убиты, другие разбежались. Известно ли ей о змеиной слюне, что она скажет, услышав про шашни два ли из капитана, знает ли ка про промагию Вендлайера или это тоже секрет? если я предложу ей все это в обмен на свободу, сдержит ли она слово? Вы обещаете вернуть меня домой, если я расскажу Писаре все-все, Я постаралась говорить наивным, детским тоном и не выдать своей тревоги. Вот расскажешь ей все, тогда и решим. Думаю, это может занять не один день. И потом, когда вы закончите, мы еще раз просим тебя. А теперь вы пока поболтайте, а я пойду подберу тебе подходящий домик и слугу. Какой у тебя любимый цвет? Я хочу, чтобы новый дом тебе непременно понравился. Я не стала скрывать разочарование. Какая разница? Я просто хочу домой. Ладно, тогда пусть будет голубой. Рада, что тебе пришелся по вкусу обед. Он не пришелся мне по вкусу, и я еще не доела, но я отложила приборы, поборов искушение набить рот кексом. Вошли слуги, принесли стол, два стула, чернильницу, подставку с перьями и стопку бумаги. Быстро расставив все по местам, они также ловко убрали мои тарелки. Капра встала, и я последовала ее примеру. Слуги мгновенно унесли обеденный стол и наши стулья. А вот и наш писарь. Пелия, кажется. Девушка? Нет, кажется, все таки юноша. Он только что на колени перед ней не упал. Нопет, с твоего дозволения, о высочайшее. Голос у него был хриплый и булькающий, как кваканье лягушки. Ах, да, Нопет. Это дитя хочет поведать тебе длинную историю. Постарайся записать все слово в слово. Не задавай пока вопросов и ничего не упусти. Повтори, что я велела. Писарь повторил. Глаза у него так и лезли из орбит, неужели от ужаса? Нет, чем больше я смотрела на него, тем больше он напоминал мне Одиссу. Она тоже выглядела такой вот недоделанной, словно кто-то начал лепить человека, но что-то напутал. Глаза были такие выпуклые, что, наверное, он и закрытый их до конца не мог. Зубы казались слишком мелкими, словно детские. Но Пет устроился за письменным столом и жестом предложил мне сесть. Когда он потянулся за пером, я отвела глаза, чтобы не пялиться на его костлявые коротенькие пальцы. Писец взял лист хорошей бумаги из стопки у правого локтя, положил его перед собой, оглядел перо, очинил немного обмакнул в чернила и занес над листом. Пожалуйста, начинай проквакал он. Этого-то мне как раз и не хотелось. Капра наблюдала за мной. Я подошла и села на стул напротив писаря. Что мне делать? Он уставился на меня своими глазами на выкоте. Говори, я буду записывать. Пожалуйста, начинай. Не буду рассказывать ему про день накануне, когда мы ездили на ярмарку, и я впервые увидела Вендлаера. Ничего не скажу о собаке и нищем, и о том, как отец ушел в камень. Ни слова о том, как папа бросил меня, чтобы позаботиться о чужом человеке, но любимый был ему не чужой. Я выбросила эти мысли из головы. Я была в комнате для занятий, в выговом лесу, шел урок. Писарь озадаченно посмотрел на меня, покосился на капру и застрочил. Крохотные пальцы ловко управлялись с пером. Но его заминка не укрылась от Капры. Она подошла и нависла над нами. Би. Ты должна рассказывать подробно. Где это ивовый лес? Что у вас был за урок? Что за учитель? Кто еще был с тобой? Погожий ли был день? Каждую мелочь, все-все. Я медленно кивнула: "Постараюсь". "Старайся как следует", строго сказала Капра. "Сейчас я вас оставлю. Мне нужно поговорить с Двали и Вендлейром. если я узнаю, что ты солгала мне, последствия будут самые серьезные. Работай с песцом, пока я не вернусь. И я стал рассказывать очень осторожно. Иногда честно. То, что, как мне казалось, должно заставить их устыдиться, я описывала во всех подробностях, как бережно Ревел зажимал свою рану и как кровь сочилась у него между пальцами рассказала про порванные платья служанок, теперь-то мне было известно, что это означало. Иногда я лгала, сказала, что персевиран умер. едва я произнесла это, мне захотелось откусить себе язык, чтобы мои слова чего доброго не оказались правдой. Писарь не задавал вопросов, так что я вела рассказ путано, то и дело возвращаясь к более ранним событиям, иногда плакала. Например, когда дошла до того, как Пэр перешагивал через тела в конюшне, сказала, что спрятала детей в кладовой, умолчав о тайном лабиринте. Я растянула свою историю так сильно, что солнечный свет, падавший сквозь высокие окна из белого, сделался желтым, а я все еще описывала, как напали на наш дом. Мне было ясно, что этот рассказ единственное, что им нужно от меня. Надо придумать способ обернуть его в свою пользу. Когда я охрипла от слов и слез, писарь подозвал стражника, который остался следить за нами и попросил, чтобы мне принесли воды и влажное полотенце, чтобы я могла промокнуть лицо и высморкаться. Какой добрый, подумалось мне. Но если представится возможность убить его и сбежать немедли, у меня слегка перехватило дыхание. Не лучше ли попробовать убедить их отправить меня домой, прежде чем начинать убивать или пытаться сбежать? Кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем они надумают дать тебе свободу. Возможно, будет быстрее, если ты сама себя освободишь. Принесли воду и полотенце. Я воспользовалась и тем и другим, и продолжила говорить. Мне пришлось рассказать о магии Вендлайера. Иначе в моей истории ничего бы не сходилось. При упоминании имени Вендлайера верхняя губа Ноппета напряглась, обнажив маленькие зубки. Но он прилежно записывал каждое мое слово. В окна по-прежнему лился свет, но мне показалось, что он уже не такой яркий. Интересно, сколько времени прошло? Когда Ка вернулась, с ней была симфы. А вскоре вошли Филоуди и Колтри. Белый грим на лице Колтри выглядел почти естественно, Похоже, он только-только заново нанес его. Симфа нахмурилась и сказала: "Ты приставила человека записывать за ней, не посоветовавшись с нами. А следовало бы сообщить нам и позволить послушать". Капра медленно повернулась к ней. Она улыбалась. "Как вы сообщили мне о том, что собираетесь отправить Валию с поручением и подстроить побег любимого?" Насколько я помню, вы не включили меня в круг посвященных, когда задумали это. И я принесла свои извинения за эту ошибку многократно. Симфы ранила каждое слово так, словно ей хотелось плюнуть капри в лицо. Ах, да! Мне стоит отплатить такой же любезностью. Дорогая Симфа, я приношу свои извинения за то, что эта девочка оказалась ценным источником сведений о преступлениях Двали. А я не сказала тебе об этом. Что за преступление? Мм, дай-ка подумать. Ну вот, например, помнишь Аларию? Аларию, которую я самолично лично научил толковать сны. Насколько я помню, Филоуди, она была твоей любимицей. Известно ли вам, что Двалли продала ее в рабство в городе под названием Калсида, столице страны, которая тоже зовется Калсидой. Аларию продали, чтобы оплатить путешествие на корабле. Об этом мне рассказала малышка Би. Я немедленно озаботилась тем, чтобы проверить эти сведения, и Вендлайер в конце концов все подтвердил. Жду не дождусь, как буду получать подтверждение и других ее рассказов день за днем. Она жестом велела писарю уходить, перевернула первую страницу из аккуратной стопки исписанных и быстро пробежала ее глазами, потом посмотрела на меня: "И где же был твой отец Би в тот день, когда двалия явилась в ваш дом?» Не было времени подумать, прикинуть, что могла знать и рассказать ей едва ли, Он уехал в город. После того, как убил хозяина собаки и ударил любимого ножом в живот, туманный человек был в дубаху воды в тот день, стоял в переулке между лавками, куда никто не сворачивал. Туманный человек, который потом оказался Вендлаером. Я не смогла ничего ответить, они все смотрели на меня. Потом их взгляды обратились на писаре и ровную стопку бумаги на столе между нами. После этого мужчины вновь подняли глаза на Капру, и только Симфа по-прежнему пристально смотрела на меня. Ее губы выглядели особенно ярко-красными в эту минуту, а может быть, так казалось, потому что лицо ее стало бледнее обычного. Спустя какое-то время она заметила, что я смотрю на нее в ответ. Она зловеще улыбнулась мне. И я опустила глаза, жалея, что не сделала этого сразу. Симфа нарушила молчание: "И о чем еще ты рассказала нашему псцу малышка Би?" Я покосилась на Капру, гадая, ответить или промолчать. "Я к тебе обращаюсь", крикнула Симфа. Я переводила взгляд с одной на другую, но так и не нашла ответа на свои сомнения. На лице Капры застыло торжество. Я набрала воздуха, Я рассказала о той ночи, когда Двали и Герцкеллик вломились в мой дом и разрушили мою жизнь. Я рассказала, как они убивали людей, как подожгли конюшню, а потом похитили меня. Ну да, проронил Фэлоудит таким тоном, будто не поверил ни единому моему слову. — «симфы угрюмо потребовала, писец. Сегодня вечером эти записи должны быть у меня. Нет, спокойно отрезала Капра первой, читать буду я. Это я привела ее сюда и позвала писца. У меня есть право прочитать первой». Симфа повернулась к писцу: "Тогда сделай мне копию. Нет, три копии, чтобы мы все могли ознакомиться с этими записями сегодня же вечером". Теперь уже писарь принялся переводить взгляд с одной женщины на другую. Его глаза полезли из орбит пуще прежнего. Дрожащей рукой он указал на стопку бумаги и промямлил: "Но что за глупости? Вы все прекрасно понимаете, что он не в состоянии трижды переписать все это так быстро. Вы получите копии завтра, а сегодня записи побудут у меня", решительно сказала Капра и улыбнулась всем троим. "И этой ночью я также позабочусь и о нашей малышке". "Нет!" в один голос воскликнули они. Филоуди качал головой. Голтри выглядел слегка встревоженным. Симф сказала: "Она отправится обратно в камеру под замок 4". Мы все сошлись на этом. Никто не должен говорить с ней без ведома остальных. Допрашивать ее уже было нарушением уговора. "Дитя, писец задавал тебе какие-нибудь вопросы?" "Да, но говорить этого нельзя, вы не велели ему задавать". "Вот вы сами слышали?" Никакого допроса не было. Я просто предоставила девочке возможность поведать свою историю. Она повернулась ко мне, заботливо улыбаясь, с лидвыми глазами. Милое дитя, боюсь, мне придется на ночь отвезти тебя обратно в камеру. Хотя я и обещала поселить тебя в чудесном домике, прости меня. Сама видишь, они все против. Нам придется смириться. Она снова повернулась к остальным, И верхняя губа Симфы сморщилась в кошачьем оскале. Она что, думает, что мы теперь с Капрой заодно? Если бы я не провела столько месяцев в Здавали и не разучилась доверять кому-либо, Капра и впрямь могла бы склонить меня на свою сторону. Я встала, взяла свою сломанную свечку и наклонилась, чтобы подобрать ненавистные сандалии. "Что это у тебя?" резко спросил Колтрей. Сандалии, тихо ответила я. они натерли мне ноги, и я сняла их. Нет, то другое. Свечка, которую сделала моя мама. Сама того не желая, я прижала половинки к груди, пытаясь защитить их. Свеча, словно намекая на что-то, сказала Капра: Ребенок приходит со свечой". Повисло молчание. Я гадала, что оно означает, что заставило их умолкнуть. Почтение Или ужас первым заговорил Филоуди. Одна свеча, сломанная напополам, не три, не четыре. Ты имеешь в виду сны о разрушителе? Колтри явно был потрясен. Помолчи, рявкнула Симфы. Уже поздновато молчать, вмешалась Капра. Возможно, поздно стало еще весной, когда сны о разрушителе посыпались, словно запоздалый снег. Сразу после того, как Лингстра двали разбередила гнездо шершней, пробудив исчерпавшего себя изменяющего. Когда она перемешала будущее, снова сведя изменяющего с его пророком, и похитив его ребенка, Капра обвела их взглядом, откуда у него взялись силы на такие изменения, а оттуда, что вы вернули ему любимого. Привели его прямо к порогу Фиццивила. Вы своими руками воссоединили пророка с его могучим изменяющим. Вы вернули нежданному сыну его власть и, возможно, тем самым создали разрушителя, которого он рано или поздно пришлет сюда. О чем ты говоришь? Голос Филоуди сорвался на виск. Почему ты говоришь все это при этом ребенке?» — вспылила симфы. По-твоему, я сказала что-то, чего она и сама не знала? Я и знала, и не знала, о чем говорит Капра. Главное не поднимать глаз, чтобы они ничего там не прочли. Вы трое запустили эту последовательность событий, говорила Капра, чеканя каждое слово, словно приговор. Вы с вашей глупостью, жадностью и жаждой мести. Словно месть хоть когда-нибудь приносила не горькие плоды. А теперь, пожалуй, давайте вернем девочку под замок. Раз уж вы думаете, что этого достаточно, чтобы защитить нас, что до меня-то я не буду спать этой ночью, а соберу армию псцов и буду изучать ее записи и соотносить их со снами и искать путь, который не приведет к нашей гибели, она хищно, покошачье улыбнулась. И перечитаю собственные сны, которые хранятся у меня. Все это совершенно недопустимо, гнула свою симфу. Ничего подобного. То, что вы натворили, очень опасно. И, как обычно, мне придется встать на нашу защиту. Капра вытащила из выреза рубашки ключ, сняла его с серебряной цепочки и чуть ли не швырнула своему стражнику: "Запри девочку и верни ключ мне. У меня нет времени сажать под замок буревестника. Мне нужно подготовиться к буре, буре, которую я уже давно предвидела". Стражник Похоже, ушам своим не поверил. Он поймал ключ и уставился на него, будто на ядовитого скорпиона. "Это нарушает все устои", заверещала симфа. "Никто из четырех не может доверить свой ключ никому другому. Вопреки всем устоям, вы солгали мне и помогли двалии выпустить на свободу любимого. Что ж, живой или мертвый, он снова нам угрожает". Капра повернулась, схватила исписанные листы и умчалась прочь, неукротимая, как буря, которую она предрекала. Я стояла, потупившись, наблюдая за четырьмя украдкой сквозь ресницы. Колтри стал шарить в своей одежде. Должно быть, его ключ лежал в кармане штанов, потому что он выудил его и отстегнул и вручил стражнику, растерявшемуся еще больше. Пойду, помогу Капре. Боюсь, что она права. Зря я вообще послушал вас двоих. Это может погубить всех нас. В отличие от Капры, он ушел, как побитый пес, сутулившись и повесив голову. Филоуди и Симфы переглянулись. Симфа крикнула стражнику: "Эй, присмотри за девчонкой. Думаешь, я доверю тебе свой ключ? Давайте запрем ее, а потом я, пожалуй, присоединюсь к Капре и колтри, чтобы они ничего не утаили. Девочка, иди." И я пошла, подгоняемая здоровенной ладонью стражника у меня на плече. Он был высокий и длинноногий, и мне не раз пришлось споткнуться, пока мы шли по каким-то коридорам и лестницам, где меня еще не водили. На сей раз мы попали в коридор между клетками с другой стороны. Мне удалось мельком увидеть человека с черными руками и глубоким голосом. Он сидел на кровати, свободно сплетя руки на коленях. Его камера была не такая суровая, как моя. Там были столик, циновка и настоящая кровать с одеялами. Когда я шла мимо, сосед поднял голову и улыбнулся. Глаза были черные, такие же черные и блестящие, как он весь. Узник встретился со мной взглядом, словно давно ждал моего прихода, но ничего не сказал. Они заперли меня, хотя стражнику пришлось немного повозиться с двумя ключами и ушли. Я села на топчан И стала гадать, какая напасть обрушится на меня теперь.